Глава пятая. Фликер-трейл. «Мы всегда думаем, что времени хватит, а потом оно кончается». Эдвин Дженнер. Ходячие мертвецы. Сразу после занятий в средней школе братья Донован закинули свои портфели домой, сели на велосипеды и отправились в парк Фликер-трейл. Прохладный осенний ветер обдувал румяные лица мальчишек и трепал их рыжие кудри. Ни один из них не желал уступать первенство и каждый остервенело крутил педали. «Кто последний у красного кедра? Тот же них, мисс Палмер!» Джош показал язык брату и прибавил скорости. «Так нечестно!» — кричал ему вдогонку Рик. «У тебя было преимущество!» Парни въехали в парк и продолжили гонку по парковым дорожкам. Скорость им пришлось сбавить, так как дорога была неровной, кое-где из земли торчали корни деревьев. Тем не менее, гонка продолжалась с прежним запалом, пока Джош не наехал на кочку и чуть не вылетел из седла. «Стой!» — он махнул рукой брату и слез с велосипеда. «Тут что-то есть». «Ага, так я и поверил, ты просто решил надуть меня!» Рик с сомнением смотрел на него. «Да нет же, я серьезно. Смотри сюда!» Джош ткнул пальцем в кусты. Его интонация не оставляла сомнений в том, что он говорит правду. Рик бросил велосипед на тропе и подошел к брату. Из-под куста торчали человеческие ноги. «Отчуметь! Это что, труп?» — голос мальчика дрогнул. Рик прокашлялся, чтобы брат не понял, что он испугался. Но «Ну не манекен же!» — извительно ответил Джош. «Манекены так не воняют!» Рик поднял с земли сухую коревую ветку и потыкал лежащего под кустом мужчину в бедро, чтобы убедиться, что тот мертв. Точно труп, заключил он. Фон такой серый. Джош обошел куст с противоположной стороны, чтобы взглянуть на лицо мертвеца. Жесть. Что будем делать? Что-что, копов вызывать? Джош был напуган, но храбрился перед братом. Он достал мобильник и набрал 911. После короткого разговора с оператором парень повесил трубку и повернулся к брату. «Как думаешь, что с ним случилось?» «У него кровь на груди, смотри!» Рик указал пальцем на тело. «Может, его загрыз дикий зверь?» «Ну ты, ссыкунишка! Откуда в парке дикие животные?» — притворно усмехнулся Джош, чтобы скрыть подкатывающий страх. В это время раздался хруст, и из дерева упала засохшая ветка. Парень отскочил и завизжал, как девчонка. Теперь смеялся его брат. Они всего лишь подростки, им неведом страх смерти. Дети не были знакомы с умершим, поэтому, хоть и были напуганы, позволяли себе шутить. Ни один из них не хотел признаться другому в том, что ему до жути страшно. «Ну и кто теперь, сыкунишка? Рик передразнил, как визжит и вскидывает руки Джош. «Сейчас ты у меня получишь», — разозлился старший, но так и не успел отомстить обидчику. Послышались шаги со стороны дороги, Вскоре показались силуэты нескольких людей. «Здравствуйте, меня зовут детектив Блант», — представился полицейский. «Но это мои коллеги», — он поочередно представил Логана и экспертов. «А как вас зовут?» «Я Джош, это мой брат Рик», — он показал на брата. «Испугались парни?» — заботливо спросила Ребекка. не после одиннадцати сезонов ходячих мертвецов нас не так-то просто испугать». Джош небрежно махнул головой, пряча дрожащие руки. «А не ты ли пять минут назад визжал, как поросенок?» Рик перевел взгляд на симпатичную женщину эксперта. Джош пихнул брата локтем в бок. «Ау! Мы хотели бы задать вам несколько вопросов в присутствии родителей завтра в участке. Мы уже связались с ними, поэтому вы можете быть свободны», отчеканил Логан. «Хорошо, до свидания!» Парни подобрали велосипеды и отправились домой. А детективы продолжили свою работу. «Привет, дружок!» — Ребекка присела над трупом. «Расскажи нам, что с тобой случилось!» «Бэкс, прекрати разговаривать с трупами! Отпугай до да жути!» — возмутился Логан. «Какие мы нежные!» «Ладно. Судя по состоянию кожи, парень пролежал тут около двух-трех суток. Вижу два полевых отверстия. Скорее всего, смерть наступила из-за кровопотери» в результате ранения или были задеты жизненно важные органы. Точнее, смогу сказать, после вскрытия. «Джон, у тебя что?» — обратилась она к коллеге. «Вижу следы волочения и след от ботинка». Мужчина достал рулетку, положил ее рядом со следом и сделал фотографию. «Сорокового размера». «Какой размер убитого?» «Сорок третий», — отозвалась Бэкс. «Тело лежит здесь не больше двух суток. Три дня назад шел дождь, следы бы размыло». «Спасибо, Ребекка. Не знаю, зачем мы вообще ездим на место преступления, если у нас есть ты», — похвалил коллегу Тайлер. Листец. Так и скажи, что не хочешь пачкаться», — улыбнулась эксперт. Документы, удостоверяющие личность, как и ожидалось, найти не удалось. Исследовав место преступления и сняв слепок с отпечатка обуви, Детективы вызвали труповозку. Логан отошел на несколько метров и достал сигарету из кармана. В тишине вечернего парка раздался щелчок крышки бензиновой зажигалки. Детектив Миллер поднес пламя к сигарете и жадно затянулся. Выпустил изо рта дым. Струясь и сплетаясь, тот растворился в густом лесном воздухе. Логан опустил взгляд под ноги и заметил, что не первый решил покурить в этом живописном месте. В траве лежал окурок со следами губной помады. «Джонни, иди-ка — позвал Логан и сделал очередную затяжку. «Я тебе не собака!» — огрызнулся эксперт. «Не сравнивай себя с Кеннеди!» — возмущенно, но сквозь улыбку ответил Миллер. «Что?» — Джон не понял, при чем тут бывший американский президент. Тайлер с Ребеккой рассмеялись. «И вы туда же?» — обиженно спросил эксперт. «Да ладно тебе, это всего лишь шутка!» — успокоила его Бэкс. «Что тут у тебя?» – Джон обратился к Логану. Акурк, ответил Миллер, выпуская очередную струю дыма. «Ты издеваешься?» – он посмотрел на тлеющую сигарету в руках Логана. «Какой же ты придурок! Вон в траве лежит окурок со следами помады! Может, он и не имеет отношения к трупу, но проверить нужно снисходительно, как ребенку объяснил Миллер». Тем временем подъехала машина за телом. Труп аккуратно упаковали в мешок – и отправили в морг на экспертизу. Детективы и эксперт вернулись к своим машинам и отправились в отдел. В этот раз им повезло. Личность убитого установили быстро. Эксперты сняли отпечатки пальцев с убитого и передали на дактилоскопию. Пальчики отсканировали и загрузили в базу. На мониторе замелькали сотни тысяч уникальных линий, Прошло не меньше двух часов, прежде чем система аналитики выдала сообщение о найденном соответствии. Мужчину звали Эрик Питман. В прошлом году он привлекался за вождение в нетрезвом виде, поэтому его отпечатки пальцев имелись в базе данных. На него были зарегистрированы недвижимость в Портленде и автомобиль Toyota RAV4 вишневого цвета с номерным знаком 326 JVA. Машину сразу объявили в розыск. После обеда дело Эрика Питмана уже лежало на столе Миллера. В деле был указан адрес проживания. Детективам не составило труда выяснить его домашний номер телефона. Они позвонили по номеру из справочника и долго слушали гудки. — Дом Питманов! — запыхавшимся голосом ответила женщина. Наверняка ей пришлось бежать, чтобы успеть поднять трубку. — Здравствуйте, могу я услышать Анну Питман? — поинтересовался Тайлер. «Да, это я!» — подтвердила женщина. «Полицейское управление Портленда. Детектив Тайлер Блант. Дело касается вашего супруга Эрика Питмана». «Что случилось?» — дрожащим голосом спросила Анна. «Сегодня утром в парке Фликер Трейл было обнаружено тело предположительно вашего супруга. Тайлер точно знал, что это тело Эрика Питмана, но хотел сгладить удар. Не могли бы вы приехать на опознание?» «Да, конечно, уже выезжаю!» – послышался треск. Анна, видимо, выронила телефон, но снова подняла его. «Запишите», – Тайлер продиктовал адрес и попрощался с женщиной. Детектив Блант позвонил в лабораторию и предупредил ребеку о назначенном времени опознания. Они с Логаном хотели присоединиться к процедуре, чтобы взглянуть на реакцию жены и взять у нее показания. Напарники спустились в отдел медицинской экспертизы. Ребекка еще не начинала вскрытие, провела лишь поверхностный осмотр тела. Решила, что если жена увидит супруга в процессе работы с ним, это не лучшим образом скажется на ее психоэмоциональном состоянии. Именно так она выразилась, впуская коллега внутрь. Миллер и Блант надели халаты и вошли в лабораторию. Просторное светлое помещение было идеально чистым. Ни одной капли крови на стенах или полу. А ведь Ребекка тут орудует пилой. В центре комнаты стояла каталка с телом убитого. За ней секционный стол. Вдоль стены растянулась длинная столешница со стерилизаторами, приборами и раковиной. Все в идеальном порядке. Так было тут до Эрика. Так будет и после него. Раздался стук, и в дверном проеме показался Джон, который сопровождал супругу убитого. Бледная, заплаканная женщина не старше 40 лет вошла в помещение на негнущихся ногах. Увидев стол в центре зала, она громко всхлипнула и разразилась слезами. «Это Анна Питман», — представил женщину Джон. «Здравствуйте, Анна, меня зовут Ребекка. Скажите мне, когда будете готовы, и мы приступим к процедуре опознания», — с заботой в голосе произнесла эксперт. «Здравствуйте, спасибо». Еле слышно ответила Анна. «Я готова», — продолжила она, но ее плечи все еще дрожали. Бэкс обошла стол слева. Джон подвел супругу убитого справа. Детективы стояли у стены и молча наблюдали за происходящим. Убедившись в том, что женщина крепко стоит на ногах, Ребекка откинула простыню с лица убитого. Вдова же, наоборот, закрыла лицо руками и громко заплакала, оседая на пол. Джон подхватил ее под локти и усадил на стул. «Это ваш супруг Эрик Питман», — уточнила Ребека по протоколу, хотя и так было ясно, Анна узнала его. «Да, это он», — сквозь рыдание ответила женщина. «Анна, вы в состоянии дать показания? Если нет, то мы можем перенести встречу на завтра». «Да, спасибо». «Я дам вам успокоительное и вызову такси», — заботливо предложил Джон, выводя женщину из кабинета. «Что скажете?» — обратилась эксперт к детективам. «Она не убийца», — коротко ответил Логан. «И не заказчица», — добавил Тайлер. «Она до последнего надеялась, что под простыней не знакомится. Это стало очевидно, когда ты откинула простыню. Только тогда у нее произошло настоящее осознание случившегося. Надежда страшная штука. Мы теряем ее тогда, когда она нужна больше всего». А когда пришло время смириться, она настырно мешает принять действительность. Логан посмотрел в глаза Бэкс. Столько надежд отняла эта злосчастная простыня, вздохнула Ребекка. Что ж, спасибо, что пришли. Мне нужно продолжать работу. Не хочешь отложить до завтра? Спросил Тайлер. Он вроде никуда не торопится. Рабочий день давно закончился. Дети гостят у мамы, мне некому спешить пожала плечами Бэкс. «А как же твой муж?» полюбопытствовал Логан. «А вот это уже не ваше ума дело, детектив Миллер», с улыбкой ответила Бэкс. «Выходит, у тебя свидание с Эриком? Не забывай, он женат», пошутил Логан. «И тут тебя пунктик насчет замужних. У меня такого нет», Ребекка подмигнула Логану. «О, атмосфера наэлектризовывается. Кажется, мне пора», сказал Тай и попятился к двери. «Я с тобой», Не выдержал черного флирта Логан и тоже вышел за дверь. «Что это сейчас было?» — спросил он у напарника. «Ты мне скажи». «Если бы я знал», — мечтательно произнес Логан.